БИЗОН – союзник краснокожих Дорогой древнейших переселенцев пришли бизоны в Америку, с Чукотки на Аляску и дальше на юг. Они нашли там обширные нетронутые степи и леса. Когда здесь объявились европейцы, бизонов в Америке было столько, что даже не верится, по-видимому, 60 миллионов. «Насколько могли видеть мои глаза, страна чернела бесчисленными стадами», — вспоминает один из тех, кто первыми пришли на равнины Среднего Запада США. «К вечеру мы поднялись на холм и застыли, пораженные видом, который открылся нам с высоты. Вся равнина до горизонта была сплошь покрыта буйволами», — рассказывает другой. Бизонные путешественники. К зиме они брели к югу. На лето возвращались в более северные страны. Миллионными армадами переходили замерзшие реки, и лед под ними не выдерживал. Говорят, будто многие острова на Миссисипи и Миссури образовались в начале из куч бизоньих скелетов. Тропы, проложенные бизонами, использовали... топографы, намечая маршруты железных дорог, потому что не было удобнее перевалов, обходных путей вокруг озер и рек. Но железные дороги принесли бизонам смерть. В 60-х годах строилась трансконтинентальная Тихоокеанская железная дорога. Отряды строителей, охотников, бродяг, авантюристов устремились в прерии. За два месяца здесь убили 210 тысяч бизонов. И еще 100 тысяч за зиму 1877-1878 года. Буйвол Билл, небезызвестный Вильям Коди, за полтора года застрелил 4280 бизонов. Другой чемпион — Убил за рабочие сутки 250 бизонов. Животных, кочевавших к югу от центральной магистрали, именовали южным стадом, тех, кто к северу — северным. Когда поезд приближался к пасущимся у полотна бизонам, машинист замедлял ход, и пассажиры начинали пальбу из всевозможного оружия. Некоторые любители спортсмены даже специально ездили через равнины, чтобы пострелять. Поезд уходил. На съедение к койотам оставались сотни трупов. Подсчитано, что за неполных три года было убито 5 миллионов 373 тысячи 730 бизонов». К началу девяностых годов прошлого века американский бизон, как вольный зверь, перестал существовать в США. В Канаде еще жили лесные бизоны. В наступившей тишине стал слышен крик немногих защитников «Пощадите!». Тогда в США решили учредить законы, защищающие бизонов. Собрались законодатели Техаса. Выступил генерал Шеридан. «Охотники за бизонами», — сказал он, — «заслужили награды». Им надо выдать медаль с изображением умиротворенного индейца. Охотники на буйволов за несколько месяцев сделали больше для умиротворения индейцев, чем вся наша армия за 30 лет. Ведь племена индейцев кормились бизонами. Закон не прошел, и не только в Техасе. В Конгрессе США была сильна партия, разделявшая мнение Шеридана. В 1873 году индеец по имени Бродячий Койот поймал бычка и тёлочку. Он ухаживал за ними, прятал от бродяг и ретивых охотников. Через 23 года у него было стадо в 300 голов. Правительство США купило его и переселило в Йеллоустонский парк. Купили бизонов и у других людей — Многие содержали их тогда на фермах и полувольных выпасах. При Теодоре Розвельте активную работу развернуло Общество спасения бизона. К 1910 году число бизонов увеличилось вдвое, а к 1933 году их было 4404, сейчас 20 тысяч. может быть, уже и больше. Серый бык Еще в начале 30-х годов до Европы дошли слухи, что в лесах Индо китая обитает совсем неизвестный науке дикий бык. Мало кто верил этим рассказам. Местные же охотники могли назвать все приметы загадочного быка. Они называли его коупри серый бык. Их спрашивали, этот бык, Бантенг? Нет, мы зовем его Коупрей. Это бык-великан, выше самого высокого человека, и сзади нет у него белого пятна, как у Бантенга. Может быть, это Гаур? Нет, не Гаур, другой бык. У Гаура почти нет подгрудка, а у Коупрея большой подгрудок. Он без горбы, а у Гаура горб. У Гаура быки и коровы темно-бурые, Коупрей быки черные, а коровы серые. И вот в 1937 году живой Коупрей попал в Европу в парижский зоопарк. А все началось с того, что профессор Урбан, директор зоопарка в Париже, путешествуя по Инду китаю, увидел в доме местного ветеринара где он остановился, — великолепные бычьи рога. Но рога не буйвола, не гаура, не бантенга и не гаяла. Это ему было ясно. Но тогда чьи? Его любезный хозяин, ветеринар Соваль, организовал охоту на этих быков. Поймали молодого серого бычка и застрелили взрослого быка. Исследовав трофей, Урбан решил, что серый бык — новый бык. Он назвал его в честь соволя. Но на этом история серого быка не кончается. Молодой Коупрей, или Купрей, и так его называют на английский манер, привезенный в парижский зоопарк, погиб во время Второй мировой войны. В оккупационной неразберихе потеряли бесценные для науки кости и шкуру коупрея. Но ученые теперь знали, что таинственный лесной бык не миф. На охоту за ним в горные леса Бирмы и Индокитая еще в начале войны отправились новые энтузиасты. В 1940 году в Кампучии добыли еще одного коупрея. Его кости и череп... Вновь основательно изученные специалистами хранятся теперь в Гарвардском музее сравнительной зоологии. Купры вышеазиатского азиатского буйвола, бантенга и других быков своей родины. Рост в холке 1 метр 90 сантиметров. У него длинные лировидные рога и высокие стройные ноги. Шерсть атласная, черная, а ноги от копыт до колен белые. Почему же называют его серым? Серые только коровы и молодые бычки и тёлки. Один или два чёрных быка сопровождают обычно эту серую компанию. Естественно, что чаще всего именно серые, а не чёрные животные в стаде обращают на себя внимание. Живут копры в густых лесах, по склонам, горкам Пучей, Лаоса и, по-видимому, других соседних стран. Однако до сих пор ведутся споры, действительно ли копры дикий бык. Может быть, одичавший? Может быть, сотни лет назад, когда процветала еще кхмерская культура, эти быки были домашним скотом у кхмеров. Погибло их государство, стада разбежались по лесам и одичали. Некоторые ученые предполагают даже, не особая ли это южноазиатская раса, обитавших еще в недавние времена в наших лесах, вымерших теперь туров, родоначальников всех пород домашних коров и быков. В тех немногих странах, где обитают копры, а это примыкающие к реке Меконг области Лаоса, Кампучи и Вьетнама, еще в 1957 году, как приблизительно подсчитали, сохранилось их около 850 голов».